Снежные горы Уже полдневная пора Полит отвесными лучами, И задымилась гора Своими черными лесами. Внизу, как зеркало стальное, Синеют озеро струи, Из камней, блещущих на зное, В родную глубь спешат ручьи. И между тем, как полусонный Наш дольный мир, лишенный сил, Проникнут негой благовонной Во мгле полуденной почил. Горе, как божества родные, Над издыхающей землей Играют выси ледяные С лазурью неба огневой.